Маловец положила свою небольшую руку Сотниковой на колено. «А может...» Сотникова зло смотрела на молодец? «Кать, мы договорились». «А может...» «Кать...» Молодец решительно вздохнула, сцепила пальцы замком. «А может...» Голос Сотниковой дрогнул. «Катя...» Маловец хлопнул ладонью по столу. «А может...» Вскрикнула Сотникова, отбросив стакан, и красивые полные губы ее затряслись.